Глава 28. Стремление к знанию. Вновь я оказался в руках людей, чья судьба вела их к неизвестным пределам мира. На этот раз мой путь был далек от древних храмов и великих империй. Я оказался среди бескрайних ледяных полей. Вместе где сама природа властвовала над каждым движением человека. Ледяной ветер безжалостно бил по мачтам, корабли скрипели под давлением холодных вод, и воздух был пронизан тишиной, которая, казалось, исходит из глубин вечности. На борту одного из этих кораблей, Эребуса, находился человек, чья цель была проста, но полна дерзости. Джеймс Кларк Росс один из самых смелых исследователей своего времени. В 1839 году он и его команда отправились в неизведанные земли к южным полярным широтам, где, как говорили, лед скрывал истину о конце света». «Я был с ними. В этот раз я был больше наблюдателем, чем участником» хотя влияние мое едва заметно пронизывало холодные ночи, когда силы команды иссякали и вера в успех начинала угасать. Здесь, среди бесконечных льдов, я видел не величие людей, а величие природы, которая противилась любым попыткам покорить ее. Росс и его команда были неутомимы. Они прокладывали путь сквозь ледовые поля, как могучие исполины, преодолевающие преграды, которые казались непреодолимыми. Корабли «Эребус» и «Террор», словно были частью этого сурового мира, врезались в ледяные шапки, выискивая проход. Люди на борту молча смотрели вдаль, где только горизонт и лед, не зная, что ждет их впереди. Каждый день приносил новые трудности. Ледяные поля замедляли движение, Корабли с трудом продвигались вперед, а холод сковывал каждое движение. Я наблюдал за тем, как Россо тревожило это безмолвное противостояние с природой. Он, как никто другой, чувствовал, что здесь, в этих холодных землях, время текло иначе. Словно здесь природа противилась не только людям, но и самому течению времени». Однажды, в холодную ночь, когда команда устала отступила к своим каютам, я ощутил слабое прикосновение к себе. Один из членов экипажа, полузамерзший и измученный, машинально перебирал вещи в поисках тепла и успокоения. Он не знал, что прикоснулся к чему-то большему, чем просто артефакт. Я почувствовал, как через его пальцы передалась дрожь отчаяния, И едва заметно я дал ему каплю уверенности. Слабый толчок, чтобы он продолжил свое движение вперед. На следующее утро Рос встал на палубу, вглядываясь вдаль, где не было ничего, кроме белоснежной пустоты. Но эта пустота таила в себе нечто величественное. Через несколько дней они достигли того, что станет величайшим открытием экспедиции – шельфового ледника, который Росс назовет в свою честь. Ледник Рос раскинулся перед ним, словно граница между миром людей и миром природы. Здесь, среди льдов, Джеймс Кларк Росс впервые почувствовал, что границы, к которым он стремился, стали реальными. Я не влиял на их решения напрямую, но когда команда, столкнувшись с вечным холодом и беспощадными льдами, испытывала отчаяние, Я давал им крошечные импульсы, которые позволяли не сдаваться. Я не показывал им видений, но в ночные часы, когда звезды, казалось, замерзали в небесах, я чувствовал их страх перед неизвестным. В эти моменты я тихо влиял на мысли тех, кто держал меня, словно подсказывая им, что впереди еще не все потеряно. Эти люди были не похожи на тех, кого я встречал прежде, Они не стремились к величию и власти, как фараоны или завоеватели. Их цель была иной. Они хотели познать мир, в который вторгались. Это было исследование, а не покорение. И я чувствовал уважение к их смелости. Когда экспедиция приблизилась к Южному полюсу, Росс и его команда столкнулись с еще одной непреодолимой преградой. Перед ними возвышались гигантские ледяные стены, словно молчаливые стражи Антарктиды, замершие на страже своих древних тайн. Эти стены, сверкающие под редкими лучами солнца, казались не просто природным барьером, а гранью, которую никто не должен был пересекать. Ветер свистел между ледяных уступов, принося с собой холод, который, казалось, пронизывал до самых костей. Казалось, что сама земля, окутанная вечным льдом, с каждым шагом пыталась остановить их. Мороз цеплялся за их тела, а корабли дрожали от тяжести льда, окружавшего их, как медленно сжимающиеся тиски. Каждое движение вперед требовало огромных усилий, но отступление не было вариантом для этих людей. Джеймс Кларк Росс стоял на палубе, вглядываясь в горизонт, где ледяные шпили терялись в холодной дымке. Его лицо было спокойным, но в его глазах горел огонь исследователя, решившего докопаться до сути неизведанного. Я наблюдал за ними, чувствуя, как они сопротивляются не только природным силам, но и собственным страхам. Их тела были измотаны, руки стерты в кровь от работы на корабле а души под грузом ожидания. Но даже в эти моменты, когда казалось, что надежды больше нет, я ощущал, как они находили силы двигаться дальше. Возможно, это была лишь сила воли, но я знал, что где-то в глубине их сознания в каждой руке, что касалось меня, я оставлял легкий след уверенности. Но вместо того, чтобы отступить, команда Росса нашла другой путь. Они, словно древние герои, бросили вызов этой ледяной пустоши, прокладывая дорогу через бесконечные ледяные лабиринты, которые пытались остановить их на каждом шагу. Лед трещал под их ногами, но их сердца оставались крепкими, наполненными решимостью достичь конца этого путешествия. Иногда мне казалось, что сама Антарктида вела с ними молчаливый диалог, проверяя их готовность познать ее тайны. Это было не покорение, а именно диалог с миром, который веками оставался скрытым от человеческих глаз. Когда экспедиция Росса подошла к концу, я наблюдал за тем, как этот человек возвращался к своей привычной жизни. Его жизнь после Антарктиды была спокойной, но не менее значимой. Росс вернулся в Англию как герой оставив за собой след в науке и великие открытия. Он был награжден множеством престижных наград, посвящен в рыцаре, но я видел, что для него истинное величие заключалось не в медалях или славе. В его глазах я ощущал искреннюю радость не от почестей, а от знания, что он внес свой вклад в открытие новых миров для человечества. После экспедиции Росс посвятил свое время исследованиям, и продолжал участвовать в научных проектах, включая попытки найти исчезнувшую экспедицию Джона Франклина в Арктике. Его поиски не принесли результатов, но для Росса важна была сама миссия — стремление к знанию, даже если оно оставалось в недосягаемости. Его близкий друг Фрэнсис Крозье был одним из тех, кто пропал вместе с экспедицией, и эта потеря стала личной трагедией для Росса. Я чувствовал его боль, но он, как и всегда, держался с достоинством и спокойствием. Женившись на Энн Кулман в 1843 году, Росс обрел дом, в котором он прожил остаток своей жизни. Его сад, в котором маленькие острова носили названия его знаменитых кораблей, был тихим и спокойным местом, где он мог размышлять о пройденных дорогах. У них не было детей, и, возможно, это позволило ему полностью посвятить себя своей миссии — исследованию мира. Но в этом я видел и нечто большее. Он был тем, кто не стремился к богатству или власти, и, несмотря на то, что мир его знал как великого исследователя, он оставался скромным и тихим человеком, который искал не славы, а истины. Я долго размышлял о том, что некоторые люди не нуждаются во влиянии, которое я оказывал на многих других. Росс был одним из тех, кто жил ради большего. Ради того, чтобы познать и понять мир, а не изменить его по своему усмотрению. Не каждый человек жаждет власти или величия через богатство. И я видел это в нем. Он был больше, чем просто исследователей. Он был человеком, который жил в гармонии со своими стремлениями и желаниями, который искал не силу, а знание, которое он мог передать миру. Я начал понимать, что не всегда нужно вмешиваться в судьбы людей. Иногда стоит просто наблюдать, позволять им идти своим путем, не подталкивая их к тому, что им не нужно. Джеймс Кларк Росс был именно таким человеком. Он не нуждался в моей помощи, чтобы достичь своих целей. Он следовал своему пути, ведомый жаждой открытий и чистым интересом к миру, который он изучал. Когда жизнь Джеймса Кларка Росса подошла к концу, я почувствовал, что для меня завершилась еще одна глава. Его смерть в 1862 году была мирной, и я знал, что он нашел свое место в этом мире. Его открытие Антарктиды и другие научные достижения оставили след в истории, но для него это было достаточно. Росс никогда не искал власти или богатства. Его стремление было другим. Оно вело к истине и познанию. Я был с ним, когда он расширял границы человеческого понимания. И хотя моя сила была не нужна ему, я стал свидетелем его великого пути». Но мое путешествие не остановилось. После смерти Росса его вещи, как и его имя, продолжили свое путешествие. Его дом был полон воспоминаний о его экспедициях. И среди них оказался и я. Скромный артефакт, спрятанный среди других реликвий. После его смерти его вещи попали на аукционы, где меня вновь заметили. Меня приобрел купец для которого я не был символом знаний, как для Росса. Его интерес был гораздо прозаичней. Золото всегда привлекало таких, как он».